Глава тридцать вторая День выдался жарким и солнечным. Мое самое легкое платье прилипало к спине и назойливо опуталось в ногах. Хотелось сбросить себя все и поплавать в прохладной воде. Я даже заскучала по Академии Аркелы. Там мы с самого начала лета почти ежедневно купались в озере и нежели на сверкающем белоснежном песке. Здесь, в старом мосту, за деревней тоже был водоем, темный, заросший по берегам камышами пруд, в котором жители ловили рыбу. «Ты сегодня какая-то грустная, Рони, Сказал Мэтт, когда мы закончили с утренними делами и решили все же сходить искупаться. «Ага!» — кивнула я. «Мысли всякие одолевают». «Это какие же?» Так я ему и сказала, что середины ночи не спала и все утро чувствовала себя как на иголках из-за зачарованного камешка, который подбросила Заку. Рассвет только занимался, когда я опустила ушко в карман и некроманта и на цыпочках вернулась к себе за ширму. Легла, и меня тут же одарили сомнения. И не понимала до конца, как устроен дар темного мага. Что, если Зак сразу же ощутит постороннюю магию и учинит мне допрос? Как я оправдаюсь? Несколько раз я откидывала одеяло и собиралась снова прокрасться к вешалке и забрать артефакт. Но парни, как назло, тут же начинали ворочаться в своих кроватях. Что ж, решила я тогда, дело уже сделано. Остается ждать результата. Как я и думала, Зак напялил свои обыкновенные одежды, несмотря на жару, и отправился вместе с волчицей в сторону гор. За завтраком он вел себя невозмутимо. А это означало только одно. Зак ничего не заметил. — Эй, Ронни, ты не ответила. — Прости, а что ты спрашивал? — невинно захлопала ресницами я. — Ну ты рассеянная, — расхохотался Мэтт. — К счастью, мы уже добрались до пруда, где вовсю резвились деревенские ребятишки. Разбегались и рыбкой прыгали в воду с деревянных мостков. Виск и шум стоял такой, что не слышно было ни шелеста прибрежных зарослей, ни жужжания бирюзовых стрекоз, ни птичьего пения. Я увидела мальчишку лет десяти с перевязанной рукой. Несколько дней назад мы с Мэттом зашивали ему глубокую рану. Он стоял поодаль и завистливо вздыхал, глядя на друзей. «Господин доктор!» — обрадованно закричал он, заметив Мэта, «Когда мне можно будет купаться?» «Подожди еще пару недель», — как можно суровее велел целитель. «Но рука уже совсем не болит, честно-причестно», — умоляюще заныл он. «Если моя помощница согласится зачаровать твою повязку, чтобы под нее не проникла вода, то можешь искупаться. Только без прыжков, договорились?» Я великодушно сплела заклинание, и пацан с радостным воплем понесся к пруду. «Помощница, значит, маг общей практики не может рассчитывать на большее, да?» Улыбнулась я. «Надо было сказать ему, что ты моя невеста?» Мэтт притянул меня к себе и поцеловал. «Мы пока еще даже не помолвлены». «Очень скоро это случится», — заверил меня мой целитель. «Неужели в форстаде он отлучался для того, чтобы купить мне кольцо?» Я затаила дыхание, но сдержалась и ничего не спросила. Подслушивающий камешек в кармане Зака был временно забыт. Был забыт даже последний дракон с его мрачными слугами, И свирепый Гарри, которого мы не раз встречали неподалеку от дома Марты. Не было сомнений, он выслеживал меня. Но сейчас совсем не хотелось думать ни о чем серьезном. В окружении людей я была в безопасности. Не станет же Гарри запихивать меня в мешок у всех на глазах. Мы с Мэтом сбросили тесные одежды, выбрали местечко на берегу и тоже окунулись в ледяные воды лесного пруда. Бррр! Это было, конечно, не золотистое озеро в Аркеле, нагретое до комнатной температуры. Здесь под ногами били подземные источники. И нужно было усердно плавать, чтобы не закоченеть. Согревались мы, разумеется, жаркими объятиями и поцелуями. И только вечером я вспомнила про ушко. На двор уже опустили сумерки и тонкий полупрозрачный туман. Набирающая полный круг луна серебрилась над самой крышей, ноша беспокойство юной волчицы. Полнолуние только зрелые оборотни умели сохранять все человеческие черты. Детям и молодежи необходимо было принимать волчий облик и следовать инстинктам. «Например, отправляться в лес на охоту». Я заметила, что руки Каи густо покрылись белой шерстью. Глаза лихорадочно светились желтыми огнями. И за ужином она ничего не ела. Только поглядывала в сторону двери. Марта вздыхала и подливала приемной внучке успокоительный отвар. Но травяной сбор был сущей ерундой в сравнении с природой оборотня. Мне было жаль девушку. Каково ей жилось совсем одной среди людей. Я бы на ее месте завыла от тоски по своей стае. «Снова убежит!» — заохла Марта, когда Кая улучила момент и выскользнула наружу. «Все бы ничего, да неспокойны у нас места. А она белая, такую шерсть издалека видно. Я могу присмотреть!» Вызвался некромант, и мое сердце снова сжалось от ревности. «Почему это происходило? Я ведь была счастлива с Мэтом. У нас все было прекрасно. Но равнодушие Зака оказалось гораздо больнее его занудных нотаций. «Что ж, сегодня я услышу, о чем секретничает темный маг и молодая волчишка?» «Фер-ха-бла!» — прошептала я, закрывшись в деревянном туалете во дворе. «Интересно, как работает артефакт? Не может ли кто-нибудь еще услышать то, что предназначено для меня? Точнее, не предназначено, разумеется, но добыто хитроумным способом ш зашипело у меня в обоих ушах. Я замотала головой, было жутко щекотно, а потом прямо в мозгу у меня зазвучал голос Каи. Продавец не обманул. Эта штука и вправду работает. «Как жаль, что я не смогу поздравить Рони с днем рождения. Полнолуние как раз через три дня. Ты передашь ему подарок, куратор Зак?» — робко спросила Кая. «Ты можешь подарить его чуть позднее, сама», — успокаивающе ответил ей некромант. «Сколько дней тебя не будет? Когда начинать волноваться?» «Нет, нет, волноваться не надо. Я быстро бегаю. Никто не догонит и не поймает. Вернусь, как только луна пойдет на убыль. Ну, а ты? Как долго ты собираешься молчать?» «Молчать о чем?» — хрипло уточнил Зак. «Ты ведь любишь Рони. Почему не скажешь ей?» — допыталась волчишка. «Люблю». Меня словно парализовало. Я закрыла лицо руками и не могла ни вздохнуть, ни выдохнуть. Этого просто не может быть. Это какие-то ушки-врушки, честное слово. Но не мог, не мог Зак сказать так. Он скорее умрет, чем признается в своей слабости кому-либо, а уж тем более ко мне. — Люблю, — повторил он, и я нервно сглотнула. — Поэтому не хочу мешать ее счастью. — А я думаю, что сказать нужно. В любом случае, куратор Зак, так будет правильно. — Ей ни к чему, мое откровение. Она выбрала другого. Нужно уважать ее выбор каким бы он ни был. «Если бы такое случилось у оборотней, они бы сразились за любимую девушку», горячо сказала Кая. «Увы, я не оборотень. Ой, что это такое?» повысил голос, крикнул Зак. «Что у меня в кармане?» «Это огонь, ты горишь!» завопила Кая. В ушах у меня глушительно зазвенело, и я пробкой вылетела из туалета во двор. Зак торопливо сдирал себя плавающую мантию и рубашку. Раскаленный до красна камень упал на землю и шипел, как рассерженная змея. «Вот тебе и ушко для прослушки!» Я подбежала как раз в тот миг, когда Кая окатила некроманта водой из ведра. За какое-то время смотрел на тлеющий под ногами артефакт, а потом медленно поднял голову и встретился со мной взглядом.